Очень одиноким. Несколько раз он прошел от двери до окна и от окна до двери, как вдруг вспомнила рукописи священника. Это была блестящая мысль. Быть может, рукописи не заинтересует его, но зато усыпит. Он достал ее из кармана и, придвинув столик к кровати, снял на гар со свечи, надел очки и приступил к чтению.